Двенадцать семь Вместо боевых нам поднесли фигу к носу. Урядник и поднес. Сразу, как только выбрались из омута, стоило лишь заикнуться об этом огничу. Торгаши с приблудными духами не воюют. Отрезал он и даже не дал толком отжать мокрую одежду. Лишь проверились на предмет присосавшихся к ногам пиявок, и сразу последовал приказ топать дальше. Я досадливо чертыхнулся себе под нос. Пусть рана на левой ладони закрылась сразу, как только развеял кровавый гарпун, но оставшийся от нее рубец тускнел и рассасывался очень уж медленно, и еще даже более неохотно отпускала меня заморозившая тело стылость. Нам бы у костерка погреться и дух перевести, а нет, ходу, ходу, ходу. Возвращались мы другой дорогой, что было для пластунов делом обычным. Туда-обратно мне с ними ходить одним и тем же путем еще не доводилось. В итоге сделали небольшой крюк и вышли к позициям туземного пехотного полка. Аборигены спешно расширяли лагеря расчищая заросли и устанавливая палатки. За ними приглядывали назначенные на командные должности выходцы из Поднебесья. А вот среди артиллеристов краснокожих не оказалось вовсе. У них вкалывали рабы. Земляные валы и вовсе формировал один из учеников школы расколотой тверди Я тяжко вздохнул. Работенка, небе лежачего. Не то что у нас. — Чую, знатная мясорубка намечается, — отметил хомут, оглянувшись. — Не болтай. Шикнул урядник на командира нашего десятка, а уже в лагере спросил у меня. Духа удравшего разглядел. — Ага, — подтвердил я. Ну и пришлось вместо приведения себя в порядок, хлюпая мокрыми ботинками, тащиться в расположение мастеров мертвых дел. Беспрепятственно миновав парочку караульных кадавров, мы с урядником прошли в полумрак просторного сарая. Там вовсю кипела работа. В заполненных алхимическими реагентами чонах отмокали мертвецы. Какие-то бочки были заполнены внутренними органами, а по каким-то распихали конечности. Одни тайнознации расчленяли покойников, другие вскрывали их, третий, наоборот, сшивали. От едкой вони запершило в горле, и начали слезиться глаза. Но сарай продувался сквозняком, совсем уж душно в нем не было, не задохнулся. Как ни странно, тайнознацев со склонностью к белому аспекту было не больше третьи. Остальные либо не имели таковой вовсе, либо представляли какие-то иные направления магии. Главным же там оказался аспирант с глазами блекло-розового оттенка, который я бы назвал телесным. Подобный оттенок, только едва уловимый, просматривался у радужек новой подружки Дарьяна. Был старший мастеров мертвых дел широкоплеч и мускулист, но при этом... Чем-то неуловимо походил на одного из кадавров. Неестественностью телосложения, наверное. На лице, кроме бровей, ни единого волоска. Кожа гладкая-гладкая, как у младенца. Выслушав рассказ урядника, он скривил презрительную гримасу. «Вечно вы, полостуны, от каждой тени шарахайтесь «Только тем мы живы», — спокойно заявил в ответ Седмень и повернулся ко мне. «Опиши духа». «Я старательно припомнил все детали» и присоединившийся к разговору высокий худой дядька с серовато-белыми глазами не удержался от тяжелого вздоха. — Такое случайно не придумаешь, — сказал он местному заправили. — Все признаки начальной стадии перерождения, как по учебнику. — Знаем мы, какие у вас учебники, — проворчал Бугай и спросил. — Кого выделишь? Мертвых дел мастера окинул взглядом о работавших сарая людей и повысил голос. «Дарьян — Дарьян! А когда мой товарищ приблизился, приказал. «Сходишь с урядником и зловишь духа». Седмень покачал головой. «Кто знает, сколько духа в искать придется. Да и после убедиться нужно будет, что он один завелся. А там наемники златогорцев шастают. Нам бы молодого хоть немного натаскать для начала. Вот так сразу та пакость из омута не выберется. Есть какое-то время на подготовку». «Дай палец, всю руку откусишь, да?» Скривился белоглазый тайнознатис но все же махнул рукой. — Ладно, две седмицы у вас, не днем больше. Урядник смерил моего товарища пристальным взглядом и мотнул седой башкой. — Идем. Дарьян нехотя избавился от своего кожаного одеяния и поспешил вслед за нами. Уже на улице седмень замедлил шаг и обернулся. — Звать тебя будем книжником, — подсказал я. Урядник кивнул. — Пойдет. Мы зашагали к баракам пластунов. Дарьян тронул меня за руку и негромко спросил. — А почему не по имени? «У пластунов все как у людей», — пояснил я и отмахнулся. «Забей! Я боярин, огничка на крат. Пара деревенских, которых нам в каюту на пароходе подселили. качаны кабан. Я их вечно путаю. Качан по побашковитие вроде, кабан поздоровей». Дарьян вздохнул. «Книжник? Да и нормально. На две седмицы всего». Я лишь хмыкнул, в очередной раз подивившись наивности товарища. И дело было не в том, что к завтрашнему дню книжникам его станут звать решительно все. Просто где две седмицы, там и весь месяц, или даже год. Небесный омут никуда не денется. Приблудные духи тоже. Толком поговорить с Дарьяном получилось уже только вечером. Сквозняка после похода в небесный омут так до сих пор и морозило. Его оставили кашеварить. Ну, а я с книжником освободился немногим раньше остальных. Вот и уселись на бревнышко, уставились на огонь. «Я договорился, что у себя ночевать буду», — сказал мне Дарьян. «Сейчас поужину и пойду». «Эй, везет», — вздохнул я. «Ты о Ерине?» Самодовольно усмехнулся книжник. «Ага, мне с ней повезло». «Повезло, факт. Но лично я завидовал отнюдь невозможности покувыркаться с девицей, а неплохим шансом нормально выспаться. Ночные побудки нам устраивали с раздражающей регулярностью». Сквозняк попросил приглядеть за котелком и ушел в барак. Я попробовал варево и немного помешал его черпаком, после вернулся на бревнышко к товарищу. «Смотри, Дарья, другим я не говорил, но за нами старый знакомый увязался. Это я при блудном духе». Книжник округлил глаза. «Как так?» «Помнишь духа, который в небесный прилив кусок демонического отродья хватанул и удрал, прежде чем ты остальные к себе подтянул?» «Не помню». Буркнул Дарьян и потер переносицу. «У меня ж тогда атрибут прорезался, все как в тумане». «А, ну да», — кивнул я. «В общем, в небесном омуте он тоже был и тоже крови отведать умудрился». «Даже так?» — озадачился книжник. «А чего не рассказал?» «Я пожал плечами. Да значения не придал. Он раньше от других духов особо и не отличался даже...» «А ничего не путаешь?» «Не, подпалины приметные. Да сам увидишь». Дарьян хрустнул костяшками длинных пальцев. «Увижу». Согласился он и усмехнулся. «Ну, тогда так же лучше. Точно объявится. Только...» Он замолчал, и я насторожился. «Что только?» Книжник поморщился. «Да костяной клинок чуток атрибуту сказил. Я теперь стаю приблудных духов под контроль уже не возьму. Думаю, два десятка — это мой нынешний предел». Я не удержался и присвистнул. «Два десятка? он Но вообще тебе одного единственного духа захомутать нужно будет». Дарьян пожал плечами, достал парсигар и закурил. «Просто предупредил», — сказал он, пыхнув сизым дымом. «Понял». Я сунул в рот травинку и спросил. «Как работа?» «Нормально», — сказал Дарьян, но уже без своего недавнего энтузиазма. «Меня по всей цепочке создания кадавров прогнали. И на призывы обуздания духов поставили. А это даже более узкая специализация, чем в больнице была. Мы ну по деньгам не так интересно получается «Но зато в этой области ты другим сто очков вперед дашь?» «Да нас тут целая бригада!» Книжник глубоко затянулся, выдохнул и глянул на меня своими костяного цвета глазами. «Сам как?» Момент для просьбы оказался крайне удачным. Вот я и решил заложить фундамент своей новой легенды. «Окажешь небольшую услугу?» Дарьян щелчком отправил окурок в кусты и кивнул. «Валяй!» «Если вдруг с кем обо мне разговор зайдет...» «Отметь, что я после первого похода в небесный омут серьезно изменился. Не внешне, нет. Поведение изменилось, жесты, манера общения. Проще сделался, нос задирать перестал, с босиками задружился. Но ты же и раньше с ними, Даря! Если б нужно было говорить правду, то в просьбе и нужды не возникло, так?» Книжник неуверенно кивнул, и я продолжил. До того вокруг заряны вился а дальше о ней не вспоминал даже. «И порча!» Мол, не весть откуда склонность к пурпурному аспекту прорезалась. Я указал на свой левый глаз. О том письме с проклятием не рассказывай, хорошо? Хорошо. И поговори на эту тему с огничем. Подготовь почву. Подготовить к чему? Совсем уж открываться товарищу я не стал. И от прямого ответа ушел. Подозреваю, в скорости мной начнут интересоваться разные люди. И лучше будет, если возникнут сомнения в том, что я настоящий боярин. Глаза Дарьяна удивленно распахнулись а как иначе допустим лучезар опасаясь родственников подстроил в небесном омуте подмену пока вы валялись без сознания он поменялся местами с двойником и удрал книжник покачал головой и безапелляционно заявил ерунда на входе в школу состояние духа оценивают ты бы проверку не прошел а вот об этом упоминать как раз не надо фыркнул дарьян а обеляна как же тоже подмена не заметила скажи еще заменили братом близнецом с которым ты был разучен во младенчестве «Беляну я тоже предупрежу. Что-нибудь придумаем. Так сможешь?» «Само собой. Только аккуратней, тоньше». Книжник отмахнулся, и я давить на него не стал. Перевел разговор на другую тему. «А что у вас за странный тиф всем заправляет? Какой у него аспект?» «Телесный», — пояснил Дарьян. «Он на работу с плотью нацелен, преимущественно с еще живой. У Ирины такой же аспект, не заметил?» «Но он тут же возмутился». «Да что ты мне зубы заговариваешь? Лучезар, у тебя неприятности? Насколько все серьезно?» «Вот, кстати!» — воздел я указательный палец. «Лучезаром меня тоже не зови. Зови боярином!» «Да ну тебя!» — обиделся книжник. Я легонько толкнул его кулаком в плечо и усмехнулся. Не бери в голову! У меня проблема с родом огненной длани. А если я не Лучезар из семьи Серебряного Всполоха, то и на дуэль меня вызывать нет причин». Я ведь не просто так серым стал, когда метку в школе получал». «Темнишь ты», — вздохнул Дарьян, боярина «Не без того», — признал я, поднялся с бревнышка, попробовал кашу и крикнул. «Сквозняк! Твоё варево дошло! Снимай с огня!» Ученик школы, карающего смерча позевывая, вышел из барака на улицу и убрал котелок с костра. Но обратно досыпать не отправился и поглядел сначала на меня, а затем на Дарьяна. «Я вот чё понять не могу», — сказал он, почёсывая живот. «Разве не все тайнознацы со склонностью к белому аспекту духоловы?» «Не-а», мотнул головой Дарьян. «Тут либо врождённые способности нужны, либо атрибут соответствующий — протянул сквозняк и полюбопытствовал. «А у тебя?» Книжник криво ухмыльнулся. «Полный комплект», — сказал он, и в подробности вдаваться не стал. «Оно и правильно». Две седмицы пронеслись как один миг Вроде бы дни выдавались насыщенней некуда Да и ночью зачастую от них не сильно отставали Но я оглянуться не успел, как время пролетело И нельзя ведь сказать, будто мы одним и тем же занимались Вот однообразие и сказалось Вовсе нет Столько всего нового я даже в школе, пожалуй, за такой короткий срок не узнавал Меня натаскивали красться по лесу и разбирать звериные и людские следы Не ломать ветки, не приминать траву А попутно подмечать чужие огрехи, да и попросту выживать Только не в коня корм Если огничьи деревенский увольни чувствовали себя в джунглях, как рыба в воде То я не то что следопытом не стал, но даже сквозняку в этом уступал Хуже меня был лишь Дарьян Успехи я демонстрировал, разве что при отработке арканов Не просто все быстрее и увереннее создавал огненные шары Но и мало-помалу улучшал магические латы Отработка защитных пологов и щитов тоже не пренебрегал. Пусть наставник Девисилы не рекомендовал действовать от обороны, но здоровье в голове особо не поатакуешь. Еще приходилось ежедневно просушивать обувь и портянки, стирать одежду и отмываться самому. Для тех стрельцов и тайнознацев, кто не выбирался из лагеря, такой уж сильной нужды в этом не было. А вот пластунам иначе никак. Иначе сам не заметишь, как ноги гнить начнут. Да и не только ноги. Урядник Седмень взялся натаскивать Дарьяна самолично, да и мне стал уделять куда больше внимания, нежели прежде, но кому-то больше не водил. Впрочем, туда, покуда вообще никто из пластунов не выбирался. Мы самое большее по границе прохаживались и карты изучали. И вот ведь еще какое удивительное дело. Если меня старослужащие откровенно сторонились и даже хомут с краем общали все больше по необходимости то Дарьяна пластоны приняли как своего, даже подшучивали не зло, а снисходительно. «Книжник и книжник, с кем не бывает? Мол, наберешься еще ума-разума». И тот набирался. Даже на ножевым боем с урядником занимался не из-под палки, а со всей отдачей. Накануне вылазки в Омут Дарьян впервые остался ночевать с нами в бараке. Причем никто его к этому не неволил. Книжник сам попросил Хомута выделить топчан и тюфяк. Встал он еще до рассвета, а когда я за завтраком сел рядом и поинтересовался «Нервничаешь?», лишь передернул плечами. После сказал «Да не в этом дело». Я приставать с расспросами к товарищу не стал и занялся кашей. Затем поделился своей порцией кофе, себе же, как обычно, налил травяного отвара. Книжник с благодарностью принял кружку с черной горькой гадостью, к которой пристрастился еще даже больше, нежели к заморскому светлому Элю, и вздохнул. «Эх, и почему мне так не везет?» горестно выдал он. Благо, сидели мы на бревнышке вдвоем, и никто из сослуживцев разговора услышать не мог. Я нисколько не сомневался, что сейчас товарищ заведет старую шарманку о попавшем ему в руки мертвословии. Но все же спросил. «Чего ты еще?» «Да сначала волчицы, теперь Ирина». «С ней что-то не так?» «Всерьез озадачился я» поскольку прежде ни о каких трениях в отношениях с барышней книжник даже не заикался. «Да все не так. Я вчера случайно узнал». Книжник оглянулся и прошипел. «Она старуха. Ей уже за сорок». Я так поразился, что даже сначала приложился к железной кружке с отваром. После только бросил. «Что за бред? Как ты мог это вчера узнать, если уже месяц не спишь?» «Сплю месяц. Узнал вчера». Упрямо повторил Дарьян. «Ты пойми, Лучезар, ей больше двадцати не дашь». «Морок?» — предположил я. не на ощупь все в порядке. Такой у нее аспект. Она не только с чужой плотью работать может. Ну и с собственной. На лице не морщинки, грудь упругая, фигура точеная. Я не заподозрил ничего, дурак!» Он хлебнул кофе, а я нахмурился. Пусть Дарьян и старался этого не показать, но ситуация откровенно выбила его из колеи. «В таком состоянии в небесный омут лезть — последнее дело. И сам сгинет, и нас за собою тянет. Ну или духа упустит». А это тоже ничего хорошего. — Чего-то я понять не могу, — вздохнул я. — Ты в нее влюбился? Женить собрался? Детей завести? Семью? Дарьян уставился на меня, округлившимися от изумления глазами. — Нет, даже мыслей их не было. Мы просто... Просто проводили время вместе. И она в этом хороша? Книжник чуть смутился, но все же упрямо выпятил челюсть выдал. — Да уж получше волчиц! Тут-то я и влепил ему звонкий щелбан. «Так чего ты стонешь?» Дарьян от неожиданности чуть не облился, так дернулся. И облился бы, пожалуй, если б кофе не на донышке оставался. «Кто стонет-то?» — обиженно надулся книжник. «Я с тобой как с другом, а ты...» «И я как с другом», — уверил я товарища. «Не поднял тебя на смех, а пытаюсь мозги вправить. Ты чего расклеился-то? Обманутым себя почувствовал?» «Ну да». «А тебе какая разница, сколько ей лет?» Я принялся загибать пальцы Выглядит на двадцать Грудь упругая Дает каждую ночь Денег не берет О чувствах речи не заводит К женитьбе не склоняет Чего тебе еще надо? Пользуйся! Или у тебя к ней чувства? Строго спросил я Нет Сходу отмел Дарьян это предположение Но меня дураком выставили Ведь все знали И в тихомолку посмеивались Это подло Забей! Махнул я рукой Они просто завидуют Ты же у нее точно не первый. Еще и чье-то место занял. Вот психонешь, разругаешься. Стой. Ты ведь с ней не поругался еще? Нет, не знал просто, что сказать. Вот и остался в бараке. Скажешь, из-за раннего выхода в омут приказали у нас заночевать. И больше ничего не говори. Тащи в койку. Я не дал товарищу возразить и продолжил. Ну, посуди. Если ты сейчас с ней расстанешься, то сам себя на посмешище выставишь. И лицо потеряешь. И без постельных утех останешься. «И кому ты лучше сделаешь, а? Только дашь повод для шуточек. Тебе легко говорить?» Я похлопал его по плечу. «Твоя жизнь!» Дарьян фыркнул и спросил. «И что мне ей сказать?» «А зачем тебе хоть что-то ей говорить? Разговоры — это отношения, они тебе нужны?» Дарьян покачал головой, после горестно протянул. «Вот за что мне это все, а? Чего они именно ко мне цепляются?» «Какие такие они, я интересоваться не стал!» «Да что ты заладил!» — возмутился, нытьем товарища уже изрядно утомленный. «Забудь задохлика книжника! Нет его больше!» Возмужал, в плечах раздался, ямочка вон на подбородке. «Красавец! Еще и с непростым магическим талантом! Привыкай к женскому вниманию! Все только начинается!» Ответить Дарьян не успел. Появился урядник Седмень, которого сопровождала парочка колдунов из часа старослужащих и Огнич. стройся скомандовал он, оглядел куцую шеренгу и велел надевать кирасы и брать карабины с полным походным боекомплектом. Что именно изменилось по сравнению с прошлой вылазкой, когда мы заявились в небесный омут налегке, я спрашивать не стал, и наравне с остальными отправился выполнять приказ. Если разобраться, зачарованная сталь не только от стрел и слабеньких чар защитить может, но и от приблудных духов. «Что же до лишнего веса, то не ненамного часовой марш-бросок выдвигаемся. Всех дел в омут наведаться и обратно вернуться. До полудня точно управимся». Промежуточную остановку на сей раз сделали на вершине невысокого пологого взгорка, именовавшегося служивыми Лысой Горой. Там был обустроен наблюдательный пункт, где постоянно несли службу тайнознатиц и до полудюжины стрельцов. Обустроились на холме основательно, поставили навес – отсыпали земляные валы и организовали огневые точки, на одной из которых я приметил зачехленную картечницу. Деревья на каменистой почве росли плохо, а кустарник нещадно вырубался, и скрытно подняться по склону было попросту невозможно. Омут оттуда был как на ладони. Он чертовски походил на затянутое туманом озеро. Сначала белая пелена начинала проглядывать между деревьев, а чуть дальше затягивала все кругом. И противоположного края огроменные прорехи в джунглях, сколько не напрягал глаза, различить так и не сумел. Впрочем, что я там напрягал-то? Поднялись, побросали ранцы и самую малость перевели дух, пока Сыдмень чем-то толковал с командиром караула. А там уже приказ выдвигаться прозвучал. В омут вновь отправились в Пятером, только вместо сквозняка на сей раз пошел Дарьян. Ученик школы карающего смерча и еще один тайнознатиц из старослужащих остались с десятком хомута, которому выпало прикрывать тэшотход на случай, если угораздит нарваться на сдатогурских пластунов. Тех самых, что полили в омуте костерок незадолго до нашего прошлого визита туда. К слову, а на кой черт им это понадобилось? Вопрос. Зашли в омут со всеми возможными предосторожностями. Первым вновь шагал червень. Остальные следовали за ним с карабинами на изготовку. В низине было жарко, душно и влажно, но легким касанием стылости я отнюдь не обрадовался. Никакого облегчения не ощутил вовсе. Наоборот, холодный пот прошиб. Остальные тоже напряглись, но они-то забеспокоились исключительно по привычке. Я другое дело. «Это ведь именно из-за меня приблудный дух в омуте объявился». Крайне неуютно было осознавать, что потусторонней тварью способен обернуться буквально любой из белых клочев тумана. Верти головой по сторонам, не верти. Упредить атаку лишь большая удача поможет. Вся надежда на атрибут Дарьяна да собственную интуицию. Точнее, способность обрести гармонию с небом, дабы вовремя отреагировать на искажение магического фона. Вот только достаточно ли я в этом продвинулся? «Мне бы больным сказаться, и от похода в омут отвертеться. Да только в этом случае зловредный дух наверняка никак себя не проявит. Только время зря потеряем. Так что деваться некуда, буду приманкой. живцом Под ногами захлюпала грязь. Затем и вовсе побрели по воде. Накатила тишина, и одновременно я предельно ясно уловил, что в окружившей нас белизне заметно прибавилась багрянца. Кровь больше не навивала мысли о единственной капле на таз воды. Теперь она колыхалась у дна алым студнем. Тронь заморает Энергии красного аспекта куда больше стало, мысленно сообщил я замыкавшему нашу процессию уряднику. Седмень только рукой махнул. Не сейчас. К этому времени мы уже выбрались из джунглей на открытое пространство и брели едва ли не по пояс в воде. Но, в отличие от прошлого раза, туман раздался в стороны не так уж и сильно. Увы, солнце сегодня скрывало за собой плотная пелена облаков. Во рту стоял металлический привкус крови. Нестерпимо хотелось сплюнуть, но нельзя, нельзя, нельзя. Чертедраны! Ну чего медлит, Дарьян! Я обернулся глянуть на книжника, а тому хоть бы хны. Прет, как ни в чем не бывало, за мной. И в не дует. Отъелся лосяра, да и поднатаскали его за две седмицы. Не запыхался даже. А ему и так вовсе только в радость. Его аспект. Наверняка хватанул ее и по абресу гоняет. Я бы на месте книжника именно так и поступил. Не зевай. Обратился я с помощью мыслеречек товарищу. Продолжил и сам вертеть головой по сторонам. Сердце сдавило, навалились дурные предчувствия. — Красного и впрямь больше обычного, — отметил вдруг червень. Худое лицо тайно знаться осунулось и заострилось. Белые глаза мягко светились. Лицо покрыли бисеринки пота. «Плевать!» — шикнул на него урядник. «Надо изловить духа, пока он сам к нам из омута наведоваться не начал!» Мы без остановок проскочили через рощицу замшелых великанов. На ее опушке ненадолго затаились за толстяными стволами, вглядывая в затянувший протоку туман. Червень в итоге объявил. «Чисто! Смотрите в оба!» «Напустывал нас урядник, по морщине лицу которого было и не сказать, что мы вплотную подобрались к владениям вступившего на путь перерождения духа. А ведь это уже не слабенькая потусторонняя сущность, опасная лишь в стае». Я расспросил Дарьяна на си счет, и его ответы меня нисколько не порадовали. По доброй воле дальше бы ни в жизни не сунулся. «Жалкий трус? Да хоть бы и так. Это не моя война. Я здесь не ради денег даже, а исключительно из-за долгов». «Вперед!» — скомандовал урядник, и мы двинулись дальше. Вода в протоке оказалась холоднее прежнего, но до островка получилось добраться без приключений. Да и там не нашлось ни свежего пепла в кострище, ни новых следов. Все самую малость расслабились. Я даже пожалел, что начал загодя вбирать в себя порченную небесную силу. но мысленно обратился урядник к Дарьяну. «Никаких духов!» — мысленно же отозвался тот. «Даже странно!» будто и кто-то всех распугал». «Не будто, а распугал», подтвердил догадку книжника Сыдмень. Дарьян опустился на корточки и приложил к земле ладонь. Замер так в полнейшей неподвижности. Огнич беспечно плюхнулся на бревнышко, а червень отошел к поросшему мхому валуну и присел у него. Урядник же ни на миг не оставался на месте. Беспрестанно смещался из стороны в сторону и словно бы к чему-то прислушивался и принюхивался. «Один только я» столбом замер посреди прогалины с кострищем. «Вроде бы чужое внимание чувствую», — отметил Дарьян, «но не уверен». «Забудь!» Отмахнулся от него седмень и приказал. «Сосредоточься на духах». Книжник решительно мотнул головой. «Да говорю же, ничего. Если только ритуал призыва провести, так проводи». «Взгляд, взгляд, взгляд». Меня против воли стало разворачивать по ходу солнца. Действовать с духом мы начали одновременно Лужа на краю полянки взорвалась брызгами И оттуда на меня ренулась фигура в половину человеческого роста высотой Слепленная из грязи, ила, водорослей и не весь чего еще Широченная пасть ощерилась гнилыми палками Но смешным уродец из-за этого отнюдь не выглядел Я прекрасно помнил, на что был способен тот, кто живет в пруду И потому вложил в огненный аркан всю набранную энергию Еще и предельно его разогнал Оранжевый росчерк перехватил марионетку на середине рывка И удар оказался столь силен, что атакующее заклинание пробило в магическом создании сквозную дыру Обугленные ошметки разлетелись на добрый десяток шагов Тварь замерла, как вкопанная И тут же рощерк серебряной плети снес с плеч уродливую башку. «Черти драны! Уж лучше бы огничь ее надвое развалил!» Я напрягся для нового удара, но Дарьян вытянул перед собой руку с растопыренной пятерней и, сделав хватательное движение, легко выдрал из марионетки потустороннего кукловода. Приблудный дух разинул зубастую пасть и растопырил жуткие щупальца. Да только воля тайно знаться разом смяла его в сгусток белого марева. Фигура обрушилась кучей сдавонной грязи, но червень даже не обернулся, продолжая напряженно пялиться в туман. А седмень подступил было и тут же двинулся дальше, лишь бросив на ходу. «Боярин, проверь!» Поручение урядника несказанно удивило. Даже замешкался от неожиданности. И на меня зло шикнули. «Быстро!» Я нехотя присел на корточки обнажил ампутационный нож и принялся потрошить останки магической марионетки занятие это было мерзким, но знакомым. Очень быстро я набрал пол пригорошни мелких сосредоточий и даже отыскал зачаток небесной жемчужины с ноготь-мизинца величиной. Попутно втянул в себя небесную силу и, как оказалось, отнюдь не напрасно. «Давай!» — скомандовал вдруг седмень и раскинул руки, прикрыв изрядную часть поляны магическим пологом. А миг спустя вскипел белизной силовой вал, и в барьер ударила сожженная волна сгустившегося тумана. Урядник покачнулся, но устоял. Червень устроил карабин на валуне и открыл беглый огонь. Палил он не наугад, а выцеливая источник магических искажений. Натиск на защитный чар урядника вмиг ослаб. Но следом в молочной дымке засверкали тусклые дульные вспышки ответных выстрелов. Преимущественно пули вязли в барьере Одна только прилетела откуда-то сбоку И по покасательно чиркнула керасу червеня Не пробила ее, сорикошетила в сторону Я пущу прежнего потянул в себя небесную силу А попутно сдернул заброшенный за спину карабин Но не ударить магией, не открыть стрельбу не успел «Отходим к деревьям!» Скомандовал седьмень И вот уже с выполнением этого приказа я медлить не стал «Рванул со всех ног вслед за Дарьяном и Огничем».